Зависимое крестьянство XIV века. Путь вне экономического принуждения, наиболее характерный для средневековья, приводил в зависимость от феодалов огромные массы крестьянства. К счастью для нас, мы имеем в своём распоряжении первоклассный, единственный в своём роде источник довольно полно показывающий положение зависимой крестьянской массы в конкретности. Это знаменитая грамота Владимирскому монастырю Константина и Елены 1391 года. Тут интересно всё. Прежде всего, повод возникновения грамоты. В монастыре Переменилось начальство. Вместо заболевшего прежнего игумена Царка прибыл новый Ефрем. Ефрем, по-видимому, захотел кое-что изменить в положении монастырских крестьян. Крестьяне решительно запротестовали. А так как монастырь был вотчинный московского митрополита, то крестьяне и обратились с жалобой на нового игумена к митрополиту. Последний отнёсся к крестьянской жалобе с полным вниманием. И это одно уже само по себе знаменательно. Крестьянин ещё не был бесправен, подобно своим потомкам XVIII века. Митрополит допросил старого игумена, который жил тогда в Москве, произвёл расследование на месте во Владимире, и картина выяснилась. Оказалось, что в монастырской вотчине две категории крестьян: большие и пешеходцы, то есть безлошадные. Повинности их по отношению к монастырю не одинаковы. Большие должны церковь наряжать и следить за исправностью здания. Монастырь и двор тяните, хоромы ставить, игуменов жеребий весь ролье орать сгоном. То есть по раскладке сообща. И тяните. Сейте и пожатие и свисти, сено косите десятинами и во двор свисти. Езь бики и вешний и зимний, сады оплетать, на невод ходить, пруды прудить, на бобры им в осенние поети, а истоки им забиваете. А на великий день и на Петров день приходят к игуменну, что у кого в руках пешеходцы, то есть крестьяне бедные, должны к празднику, то есть 21 мая, рожь молотить и хлеб печь, солод молоть, пиво варить, на семя рожь молотить, алём даст и гумен в сёла, и они придут, се же и дили неводные наряжают. Кроме того, все крестьяне, и бедные, и богачи, дают из сёл на праздник 21 мая еловицу, которую один раз игумен разрешил заменить по просьбе крестьян тремя баранами. Но это только исключение из обычной нормы, по которой полагалась еловица ежегодно. Крестьяне также обязаны были кормить игумена и его коней, если игумен приезжает в сёло. Перед нами достаточно обстоятельное изображение повинностей зависимых крестьян по отношению к монастырю. Натуральное хозяйство трудно нарисовать яснее. Монастырь живёт христианским трудом. Тут предусмотрено как будто всё, что можно было предусмотреть. Монастырь никак не связан с рынком, если не считать необходимости покупать виноградное вино к церковной службе и сукно на одежду игумену и братии. Всё остальное рождается и потребляется дома. Это конец XIV века. Сто лет спустя картина меняется, о чем речь идет в другом месте. Тут же вскрывается отчасти и юридическое положение этих крестьян. Ясно, что они зависимы от своего хозяина, монастыря. Иначе они не стали бы работать на него. Но, конечно, они не стали бы работать на него. С этим своим положением они уже давно привыкли. Весь общественно-политический строй ставит их в это подневольное положение. Крестьяне даже не пытаются сбросить с себя эту власть. Они лишь требуют, чтобы установившийся издревле обычай не нарушался в сторону ухудшения их положения. Митрополит расследовал жалобу крестьян, написал грамоту, в которой между прочим сказано: "Ходите же все по моей грамоте игумен сироты крестьян. Держи, а сироты игумена слушайте, а дело монастырское делайте". Стерена была восстановлена и зафиксирована. И митрополит, и игумен, во-первых, не очень были заинтересованы в том, чтобы изменять стерено. Во-вторых, надо думать, они и боялись её нарушать, так как крестьяне могли уйти из монастыря к другому хозяину. На это последнее обстоятельство намекает жалованная грамота великого князя Василия Васильевича Темного 1426 года митрополиту Фотию, в которой говорится о Константино-Еленинском монастыре. Кавычки. «С того монастыря и с сел того монастыря О рассеглись, куда люди по которым местам, и как придут опять на свои места, и на им на петлет не надо бе никакая моя дань. "Кавычки закрыты. Смотри, М. Горчаков о земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и святого синода. 1871 год. Приложение. Страница 11-12. Стало быть, крестьяне Константина Еленинского монастыря имели право уходить от своего хозяина. Надо думать все же по соглашению с этим хозяином, подобно тому, как это мы видели в Вислецком статуте. К сожалению, никаких данных для более точного решения этого вопроса у нас нет. Однако мы знаем, что жизнь не стояла на месте, и положение крестьян в связи с крупными изменениями в хозяйственном и общественном строе страны не оставалось неизменным. Вторая половина 15-го И первая половина XVI века есть время больших хозяйственных и политических успехов русского народа. Это время созидания централизованного русского государства, время ликвидации самостоятельности русских феодальных княжеств. В основе этого процесса лежит подъём производственных сил все страны и в частности Москвы и Московского княжества. Процесс этот охватил различные стороны хозяйственной жизни, и, конечно, сельское хозяйство. На наших глазах в этой области происходит ряд интересных перемен.